Рассказывает Валерий Першуков. Мария Петровна, тихая сухонькая старушка, приехала в хоспис из больницы с ужасными пролежнями глубиной с кулак и с непереносимой болью. Обезболивающее ей подобрали быстро, и боль ушла, но пролежни дело трудное и долгое, заживают медленно и требуют практически ежедневных перевязок. И хотя боли нет, и перевязки делают специальными неприлипающими прилипающими к ране повязками, Мария Петровна каждый раз кричит на все отделение во время процедуры, словно ее пытают каленым железом. Кричит от страха, не от боли. Соседки по палате лежат с застывшими лицами, родственники пациентов пробегают мимо палаты в ужасе. И вот перевязочная сестра, устав безуспешно отвлекать разговорами бабушку Марию, дала ей то, что первая попалась под руку на ее столике — маленькую маринованную помидорку. «И вот чудо!» Бабушка перестала кричать и принялась со смаком поедать, как оказалось, любимую закуску. Тут же перевязочная сестра сообщает координатору о своем открытии. Координатор пишет в чате волонтеров историю о новом невероятном методе перевязки. И с тех пор у Марии Петровны не переводятся банки с маринованными помидорками черри. Идет перевязочная сестра по коридору, встречает волонтера и говорит. «Сегодня после обеда иду перевязывать Марь Петровну. Ну, ты знаешь, какой препарат нужен». И волонтер тут же собирается в ближайший магазин.